Гордон нашел чистый лист и вывел в правом верхнем углу. 1 декабря, 21.30, Виллоу-Бетроуд, 31. На этом пространном введении энергия иссякла. Не мог он, будучи таким разбитым, придумывать слова. Да и что толку? Она же не поймет. Женщинам ничего не втолкуешь. Однако что-нибудь высказать все же надо. Нечто самое важное, что ее кольнет. После довольно долгих размышлений Гордон написал, наконец, посреди листа. Ты разбила мне сердце. Без обращения, без подписи. Довольно изящно смотрелась, одной строчкой, точно по центру белого поля, строгим, интеллигентным почерком. Даже как некая поэтическая миниатюра. Впечатление это несколько приободрило. Он запечатал письмо, вышел и отослал в ближайшем почтовом отделении, истратив последний пенс на марку, а последний полпенни, чтобы поставить штемпель на конверте. Глава пятая. «Пустим ваше стихотворение в следующем номере», — сообщил Равелстонн, Из окна своего билетажа. «Это вы про какое?» Рассеянно поднял брови, стоявший на тротуаре Гордон. Про свои стихи он, разумеется, всегда помнил все. «То, где об умирающей проститутке. Наши считают довольно крепко сделано». Гордон успел замаскировать самодовольную улыбку пренебрежительным смешком. «А...» Смерть проститутки. Вы, кстати, напомнили мне еще один сюжет. Там насчет фикуса. Я вам на днях занесу. Обрамленная волной каштановых волос, на редкость чуть мальчишеское лицо Равлстона чуть подалось вглубь комнаты. Что-то холодновато поежился он. Может, зайдете? Поболтаем, перекусим. Нет, не отпускайтесь Я обедал, сходим в паб. Отлично, только башмаки надену. Гордон кивнул, оставшись ждать на улице. О своем появлении он обычно оповещал не стуком в дверь, а брошенным в окно камешком и вообще всячески избегал подниматься к Райвелстону. Что-то в атмосфере этой квартиры заставляло почувствовать себя неопрятным мелким клерком, Без видимых признаков, но всеми порами ощущался высший социальный разряд. Относительно уравнивали лишь мостовые или пабы. Самого Равлстона подобный эффект его скромной четырехкомнатной квартирки крайне бы удивил. Полагая житье на задворках Риджент-парка, вариации обитания в трущобах, он выбрал свой пролетарский приют, подобно тому, как сноб ради адреса на почтовой бумаге предпочитает каморку в престижном майфоре. Очередная попытка сбежать от своего класса и сделаться почетным членом рабочего клуба. Попытка, естественно, провальная, ибо богачу никогда не притвориться бедняком. Деньги, как труп, обязательно всплывают. На привинченной у подъезда медной пластинке значилось Рабблстон, Антихрист. А внизу помещалась редакция «Ежемесячный антихрист» был журналом умеренно высоколобых претензий с направлением неистовой, хотя весьма туманной левизны. Складывалось впечатление, что выпускала его секта яростных неспровергателей всех идолов, от Христа до Маркса, совместно с бандой стихотворцев, отвергавших оковы рифм. А здесь отражался не вкус Равлстона, а его вредное для редактора мягкосердечие и, соответственно, участливость на страницах антихриста мог появиться любой опус, если редактор указал, что автор бедствует. Раволстон появился через минуту без шляпы, натягивая пару лайковых перчаток. Состоятельность видна с первого взгляда. Униформа весьма обеспеченных интеллигентов Старое твидовое пальто, которое, однако, шил великолепный портной и которое от времени приобретает еще более благородный вид. Простые фланелевые брюки, серый пуловер, порыжевшие кофейного цвета ботинки. В этом декларативно презирающем буржуазные верхи костюме Равлстон считал необходимым бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах, не понимая, что низам недоступен подобный эпатаж. Годом старше Гордона выглядел он значительно моложе. Высокий, худощавый и широкоплечий, с грацией аристократических манер. Но было нечто странно примеряющее в его жестах и в выражении лица. Какая-то постоянная готовность принять, пойти навстречу. Высказывая свое мнение, он смущенно потирал переносицу. Вообще, каждым движением и взглядом извинялся за цифру своего дохода. Как Гордона мгновенно ранили намеки на пустой кошелек. Его легко было ввести в краску, напомнив про неприлично толстый бумажник. «Так стало быть, трапезы отвергаете», — шутливо уточнил он богемным говорком. «Только что отстала, но, может, вы хотите... Я?» «О, нисколько! Сыт, как гусь под Рождество!» Двадцать минут девятого. Гордон не ел с полудня. Равлстон, между прочим, тоже. И если Гордон другу-редактору поверил, тот хорошо знал, что поэт голоден, да и сам Гордон понимал, что Равлстон о нем знает. Но сейчас оба должны были скрывать свой аппетит. Вместе они практически никогда не ели. Рестораны и даже приличное кафе Гордону были не по карману, а о том, чтобы платил Равелстон, и речи быть не могло. Нынче продавец книжного магазина, по случаю понедельника располагавший 14 пенсами, мог себе позволить пару кружек пива. При всякой их встрече, Массой деликатных маневров выбиралось нечто такое, что каждому не пришлось бы истратить больше шиллинга. Взаимно поддерживался негласный договор о якобы достаточно близком жизненном уровне. Они и двинулись. Гордону нравилось идти рядом, он с удовольствием взял бы спутника под руку, хотя, конечно, никогда бы не решился. Такой обшарпанный невзрачный, рядом с высоким, органично-элегантным Равлстоном. Равлстона он обожал и потому стеснялся. У того, кроме обаятельных манер, было особенное коренное благородство, некая необычайно красивая, нигде больше Гордону не встречавшаяся жизненная позиция. Разумеется, и тут привилегии богача. Деньги дают так много» позволяют быть терпимым и тактичным, несуматошливым, великодушным, бескорыстным. Но Аралстон вообще был другим. Он как-то естественным образом или по его собственной воле не оброс жирком, которым покрываются души состоятельных персон. Собственно говоря, он все время за то и бился, чтобы подобного с ним не случилось. Ради этого половину своих денег тратил на выпуск Непопулярного левого журнала Щедро раздавал их на прочие добрые дела Безотказно подкармливая племя Сурово упрекавших его совесть поберушек От поэтов до рисовальщиков на тротуарах Себе он оставлял около восьми сотен в год Понимал, что бюджет не совсем пролетарский Страшно стыдился, но на меньшую сумму прожить не мог Для него это был такой же минимум как два фунта в неделю для Гордона. «Как вам работается?» — спросил Равлстон. «Да как обычно. Скукотища. Беседы с курицами о красотах стилях Юуалпола. Меня устраивает».